За срыв концерта в Мадриде и отмену последующих выступлений ММК не стала требовать Селвиса неустойку. В корпорации заявили, что, понимают, гибель Альнова была событием из ряда вон выходящим. Они разделяют Скорпи и готовы списать убытки. Но истинная причина была другой. ММК нуждалась в контракте с Пресли. И чтобы его подписать, даже предоставили ему нечто вроде каникул поддержать семью. пообещав ни в чем не задействовать столько, сколько потребуется. Марченко, однако, не советовал принимать это буквально и сходить хотя бы на запись, съемку клипов или дать одиночные концерты, чтобы не уезжать надолго из Москвы. В конце декабря Элвис все еще был здесь. Внешне Наташа оправилась от удара. Она занималась детьми и жила замкнуто, не покидая особняк. Марченко и Вельцев... Пару раз нанесли ей дружеский визит. Элвис навещал часто. Он играл с Андреем и Сережей и заполнял пустые часы, которых теперь было в избытке. Наталья отклоняла предложение киностудии. Много читала, и случалось Элвис заставал ее в голубой гостиной, где она просто сидела, скрестив руки и глядя в пустоту. Вместе с Дарьей та снималась в новом фильме и появлялась реже. Элвис ждал, сознавая, что Наташи. «Необходимо отгоревать». Но недели сменялись неделями, а положение не менялось. Словно кипучий ключ ушел глубоко вслед за мужем. Он не сдержался, когда она вдруг сникла, забывшись однажды в его присутствии. «Это неправильно», — сказал негромко. «Что неправильно?» «Отгородиться от жизни — это не выход». Элвис принес книги. С разрешения Альновых он нередко брал что-нибудь домой, И, приняв приглашение остаться на ужин, беседовал с хозяйкой у камина. «Я не понимаю, о чем вы?» «Прекрасно вы все понимаете. Вы не работаете, Даша говорит, продюсеры присылали уже несколько сценариев. Но ни один, вы даже не открыли». Наташа устала, попыталась уклониться. «У меня нет желания ими заниматься, я пролистаю позже». «Когда? Кинокомпании не будут тянуть вечно. Они найдут другого режиссера». Вы упускаете возможности, Димы больше нет. Наташа вздрогнула. Элвис отдавал себе отчет, что ранит ее, но решил идти до конца. Только запершись в четырех стенах, ничего не изменишь. Я знаю, что такое потеря. Чувство, будто сил нет. Все, что было важно раньше, бессмысленно. Оно проходит, но застрять в нем можно надолго. У вас дело, которое вы любите. Вот и не бросайте его. «Это поможет, созвоните с Сотниковым, поезжайте на Мосфилем, наверняка есть достойные темы». «Элвис, не нужно на меня давить». «А я и не давлю, я прошу». Он ушел в библиотеку и вернулся с пухлыми пакетами из почтовой бумаги. Три сценария, которые давно доставил курьер, были еще заклеены. Элвис положил их на стол. «Пожалуйста, хотя бы взгляните». Он был настойчив. И Наташа не взялась спорить. «Хорошо, я почитаю, но не обещаю, что сегодня». После, до отъезда в новое турне, Элвис появлялся у Натальи с молчаливым укором. ММК лелеяло план закинуть его в Канаду, Китай и Японию. Из-за вынужденного простоя маршруты пришлось совместить, и Пресли колесил от моря до моря, по Поднебесной и стране восходящего солнца до весны. Обязательства Вельцева, Истекли как раз к началу тура, поэтому он примкнул к группе уже в качестве постоянного музыканта. Элвис покидал Наташу в апатии, а по возвращении нашел на пике деятельности. Она вела параллельно два кинопроекта, буквально дневала и ночевала в съемочном павильоне. И дома ее было практически не застать. Так продолжалось, пока Даша не забила тревогу. «С этим надо что-то делать». Наташа загонит себя, однажды такое было. Когда погибла ее сестра Виктория, Андрей только родился. Они с Димой достраивали этот дом, и еще свалилась ответственность перед студией, карьера пошла в гору, у нее тогда случился нервный срыв, и я боюсь, это может повториться. Даша с надеждой обратилась к Пресли, который недооценивал, как глубоко все зашло. «Меня она не станет слушать». «Я пыталась. Может, вам удастся убедить». В воскресное утро Элвис застал Наталью в правой гостиной. Так нельзя. Он защелкнул створки раздвижной двери, чтобы их не услышали. Прекратите изводить себя. Вам нужно хотя бы иногда отдыхать. Наташа сверяла монтажные листы и, прервавшись, спросила раздраженно. «Чего вы от меня хотите? Я не работаю плохо. Работаю опять не то. Как, по-вашему, я должна поступать?» «Жить и постараться получать удовольствие. Идемте». Он вывел ее на крыльцо, у которого припарковал автомобиль с заведенным двигателем. «Садитесь». «Зачем? Можно без вопросов? Сядьте в машину». Приказную фразу Элвис, опускаясь за руль, произнес уважительно, и они выехали за ворота. Он вел за город кратчайшим путем. Когда замелькали подмосковные деревни, свернул на проселочную дорогу, петлявшую по полям, и вскоре затормозил прямо посреди колеи, Подав знак выходить. Вокруг не было никого. Ближайшее жилье на опушке леса, до которого не меньше получаса пешком. Шум автострады в стороне перекрывало шелестом высокой травы под теплым майским ветром. А теперь бегайте и кричите, сказал Элвис, когда они ступили на заросшую землю. Что? Я не шучу. Позвольте себе свободу. Наташа застыла, не веря. Это глупо. Она хотела спрятаться обратно в машину, но прежде чем успела потянуть за ручку, Элвис заблокировал двери. — Вы серьезно? — Наталья разозлилась и встала, прислонившись к капоту. Элвис прохаживался рядом, сбивая носком былинки. Затем сел в клевер. — Нет, это же идиотизм какой-то. Отдайте ключи! Она шагнула к нему, намереваясь забрать связку, но Пресли быстро поднялся и спрятал руку за спиной. Как ни пыталась Наташа дотянуться, он ловко уворачивался. Потом поднял ключи над головой, вынудив прыгать. Она рассерженно боролась, и вдруг Элвис кинулся прочь, а едва догнала, снова вытянул зажатый кулак вверх и стал уклоняться. Он повторял маневр, пока Наташа, ощутив комичность ситуации, не прыснула против воли. Элвис улыбался, подзадоривая и дразня. Оба начали смеяться. Они носились по полю на перегонке, отнимая ключи друг у друга, с визгом, хохотом и криками. И совсем запыхавшись вдвоем, упали в траву. Элвис снял куртку, сунул ей под голову. Они долго лежали, тяжело дыша и глядя в небо, затянутое облаками. Наташа задремала. Когда она шевельнулась, Элвис сидел подле, обхватив согнутые колени и сживал стебелек. «Я уснула?» «Ничего, земля уже прогрелась. Не страшно». Он помог подняться и в дороге терпеливо молчал, иногда искоса поглядывая на ее отрешенное лицо. У парадного Наташа отозвалась. «Эти фильмы я обязана завершить, но попробую делегировать часть задач ассистентам. Пока все, что могу обещать». Она слегка сжала его руку, словно скрепляя договор, и ушла, не оборачиваясь.